От лица Али. Прикосновения Сэма обжигали. Внутри тела заныло приятной болью, что хотелось усилить ощущение, окунувшись в поток страсти. Живот заурчал, и я вспомнила, что в последний раз ела утром. Аппетит появился после долгих выяснений. Чутую себя лучше, чем за последние годы. Как камень с души свалился. Нашла свою любовь, новую и старую, в одном лице. «Хочу кушать». Час ночи, все закрыто. Ладно, для тебя что-нибудь придумаю. Мы спустились на второй этаж и вышли к кафе на террасе. Закрыто. Но Сэм открыл своей карточкой. «Бери, что найдешь. Ты умеешь готовить кофе?» «Конечно, у меня же целая кондитерская», — хихикнула я. «Пришло время делиться секретами, но не всеми. За годы жизни поняла одно — доверяй только себе». «Расскажешь теперь?» Пока делала нам кофе, рассказала Сэмо о своём бизнесе: как начинала, какие сложности вставали на пути, как шло развитие и как выиграла поставку в Нью-Йорке. Тут есть твои пирожные. Ого, я как дома. Мы набрали бутербродов, пирожных, кофе и сели на диван с видом на город. Вдали мерцали огни так же, как при взгляде на звёзды. Расскажешь о своих медицинских разработках? Хочу посмотреть, что ты и как делаешь. Мои глаза загорелись. Тебя туда не пустят. Расскажи хотя бы. Я придумываю и создаю препараты быстрого действия. Первоочередный доступ к ним есть у круга работающих на правящую семью. Например, что за препараты? Для улучшения общего состояния. Помнишь, Франклин к тебе приходил два раза, и он как раз использовал мою разработку. Ты экспериментировал на мне? Я почувствовала страх. Не хотелось стать его подопытным кроликом. Успокойся. Они хорошо протестированы и официально разрешены. Они есть в продаже в городе? Ещё нет. Но мы работаем над этим. Препараты уже используются у нас в больничном корпусе. Больше ничего не выпытывай из меня, это закрытая информация. Ну ладно. А чем твои родители занимаются? Виоланта выбрала социальную и экологическую сферы. Андрей занимается внешней политикой и частично внутренней. На мне и советниках тоже внутренняя, и я дополнительно по части здравоохранения. Получается, советники знают, кто ты. Мало кто знает. Большинство думают, что я простой советник, а у тех, кто знает, есть строгие контракты о неразглашении. Себя спокойно отпускает в город одного А если что-то произойдёт, я не маленький, и со мной в большинстве случаев ездит охрана или Серхио с Диего. Это все вопросы, остаёшь хоть немного интриги. Вопросов миллион, ухмыльнулась я. Согласен на пару. То есть я не могу выложить с тобой фото в соцсеть. Меня сильно волновала эта тема. Люблю делиться жизнью с моим небольшим количеством подписчиков. Можешь, но не в замке, ни на его территории. Кстати, я и есть в соцсетях. Вот обманщик, а говорил нет. Почему о тебе публично, никто не знает. В интернете нет ни ссылок на соцсети, ни фото, ни информации. Только детские фото, но там ничего не понятно. В этом и есть свой смысл и свобода. Никто не знает, как мы с Эстей выглядим, но мы свободно гуляем в городе. Ходим на мероприятия, общаемся с клиентами, узнаем намерения и отношения к нам. Так проще найти себе пару или друзей, не переживая, что они с нами из-за того, что мы из правящей семьи. То есть, если бы я знала кто ты, у нас не было бы шанса встретиться. Не знаю, а таком не думал. Поэтому ты так сильно взникал, со мной так нельзя разговаривать, ты не знаешь, кто я. Я спородировала его голоса и смеялась, но он оставался непоколебимым. Рядом с тобой на секунду забыл, кто я. Само улыбнулся, и я расслабилась. Ладно, последний. Почему ты так сдружился с Малей? Потому что с ней интересно. Тебя люблю, а с ней дружу. Так ты со мной дружишь? Ты ревнуешь? Общался с Малей, чтобы вернуть тебя. Скажи спасибо ей. А сейчас дружу и помогаю. Ты не доверяешь мне? Так сейчас докажу. Сам защекотал, и я не смогла сдержать крик. Мне не верится, что всё это происходит со мной. Как только я успокоилась, Сэм приобнял за талию. Я склонила голову ему на плечо, и мы как старые близкие друзья сидели и любовались ночным городом. А звёзды тут какие! Они кажутся ближе из-за возвышенности. Красота бесконечная. Свежий воздух, у шум цикат. Зевая, прилегла к своему колену. Он приятно перебирал мои волосы, от чего я заснула.